Глава седьмая. Фурия. Тяжелый первый день и еще более изнуряющая ночь оставили после себя множество напоминаний: синяки, ссадины и следы ожогов. После сна ее здоровье почти восстановилось, но безумный голод снедал тело. Казалось, еще чуть-чуть. И желудок начнет переваривать всякие ненужные штуки вроде почек и печени. Ну к а глянем, что нам за рецепты надавали? Ей уже давно хотелось провести ревизию своей сумки и поближе ознакомиться с наградой, да только спокойной минутки не выдавалось. Вытащив скатанный в рулон кусок мягкой кожи, Фурия развернула его и начала изучать надписи, сделанные мелким убористым почерком. Рецепты, выданные ей толстяком-поваром, оказались на удивление четкими и простыми для понимания. Что и даже перхоть водяного пойманного в высокосный год не потребуется. Жареное в о л ч ь е мясо требуется два куска волчьего мяса. Костер восстанавливает 10 процентов, максимум 13 процентов здоровья и увеличивает силу на три единицы на 1 час. Максимум 4 е д и н и ц ы на 1 д и четверть часа. Ухай с красноперки требуется одна красноперка, два любых овоща, котелок с водой, костер. Восстанавливает 20%, процентов, максимум 25% пять процентов здоровья и увеличивает интеллект на 5 единиц на полтора часа, максимум 6 е д и н и ц на 2 часа. Список из нескольких десятков рецептов предлагал ей научиться готовить рагу, пироги, запеченные яйца, филе, сосиски и супы самых разных видов и консистенций. Каждое блюдо увеличивало определенные параметры, давая неплохую прибавку на начальных уровнях. Это все отлично, только я жрать хочу, а в рецептах ни слова про эти. И что мне с моим суповым набором делать? Глаз, мясо, сердце? Плевать, работаем с тем, что есть. Махнув рукой, она изучила все рецепты, заставив награду раствориться. После чего она таскала свежую порцию дров и сразу столкнулась с очередной проблемой. У нее не нашлось ни то, что посуды и приборов, а даже обычной сковородки для жарки. Дума, й Гордеева, тебе голова д а д и н а не только чтобы в нее есть. Голос тренера, всплывший в сознании, звучал как всегда ехидно. Даже говор получился аутентичный. Яркая картинка воспоминания: выступление в Бангкоке, одно из самых первых ее соревнований. с т а р и ч о к п р о д а а ю щ и й на улице курицу, приготовленную старинным способом. Вот он оборачивает тушку в широкие зеленые листья, обмазывает глиной и сует в печку. Листья я вон видела на каких-то в е ч н о зеленых снаружи, а где зимой найду глину? Фурия выскочила на улицу. Тушу ети виднеющиеся не вдалеке порядком обели. ъ Похоже, ночные хищники все же добрались до нее. Хорошо, что сразу все о т р е з а л о Солнце только что лениво выбравшееся из -за горизонта заливало снежный лес мягкими лучами. Рассвет? Похоже, всего несколько часов проспала, а самочувствие отличное. В жизни бы это так работало. Покрутив головой, Арчанка выбрала направление и р ы с ц о й побежала вперед. Через несколько минут она услышала мощный рев речного потока. Вчера его еще успела заприметить. Выносливостью этого тела, огонь, быстрый бег, а не следы от дышки. Вчера не заметила, идиотка. Я же от фандрока больше часа бежала со сломанной рукой, как будто так и надо. Какие еще сюрпризы в нем спрятаны? Аккуратно ступая по крутому берегу, она выбрала место для спуска. Склоны реки, покрытые снегом, напоминали ей халфпайп. Давным давно она долго не решалась спуститься по нему на сноуборде, но пересилила страх. Ностальгия исчезла также быстро. Как и накатила, разрыв руками снег. Она принялась раскапывать комья промерзшей земли со склонов. С трудом вырыла яму на несколько ладоней в глубину. Холод глубоко проник вглубь склона и на мертво сцепил почву. Наконец растерла между пальцев крупицы земли, н и с л и д а глины. Чертыхнувшись, перебралась на две дюжины шагов правее, с яростью откидывая комья почвы. вынуждена слушала урчание голодного желудка. В какой-то момент обычная рыхлая земля сменилась липнувшей к пальцам коричневатой массой. ф у р и я улыбнулась, устала вытерев пред плечем ь вспотевший лоб. За р а б о т о и не заметила, как снова согрелась, а потом уже и в з а п р е л а Заталкивая в инвентарь комья липкого желтозема, она неожиданно поняла, что по-настоящему счастлива. Широкая улыбка не с п о л з а л а с ее лица, а хохот так ирывался из горла. Черт, есть в этом что-то из детства: создание фантастических сценариев для и г р у себя в голове, поиск приключений, радость победы. Даже если п о в е р г н у то оказалось всего лишь дикая природа или обычный голод. Как же мне не хватало этого ощущения в последние годы. Солидный ком почвы занял всего одну ячейку. И она в который раз подивилась удобству игровой системы. Короткая пробежка обратно к пещере, и вот Фурия готовится творить свой первый самостоятельный кулинарный шедевр. Разложив перед собой все ингредиенты, девушка залихватски свистнула и начала деловито заматывать куски мяса в широкие шершавые листья цвета морских водорослей. Невиданное дерево, с которого с таким трудом ей удалось сорвать охапку листвы, словно создано природой, чтобы противостоять сильным порывам зимнего ветра и длительным морозам. Отсюда такое надежное крепление листьев к веткам и странная текстура. Дальше в дело пошла глина. Намочив ее водой, Фурия широкими мазками покрыла зеленый сверток толстым слоем липкой массы. Дождавшись, когда подсохнет, девушка засунула получившийся рулон в угли и раздула огонь. Самое слабое место в ее плане составляло отсутствие четкого рецепта. Сколько времени займет запекание таким кустарным способом? С трудом сидела у костра, подавляя желание как можно скорее приняться за еду. Собрав в кучу все знания кулинарии, прикинула среднее время запекания. Через сорок минут она разгребла угли в сторону и вытащила обожженный до состояния черного панциря кокон. Ударом кулака расколола его. В лицо ей повалил густой насыщенный пар, мясной дух от которого мгновенно выступила слюна. е т и на вкус приятно поразил фурию. Морально она готовилась к жесткому сухому и мало съедобному харчу, но по факту оказалась чем-то похожа на баранину. Такое блюдо вполне имело право входить в меню неплохого кафе. Голыми руками отрывая полоски мяса, она расправилась с едой за несколько минут. Запила обычной водой из фляги, висящей на поясе. Хорошо, хоть от нее избавиться не пришлось при старте испытания. Ваша кулинария повысилась до пяти плюс четыре. Вы изучили новый рецепт кулинарии: запечённое мясо й етти. Требуется. Два куска мяса, етие, глина, костер. Восстанавливает 25 процентов, максимум 31 процент здоровья и увеличивает силу на 5 единиц на 3 часа, максимум 6 е д и н и ц на 4 часа. Снижает получаемый урон от магии льда на 12 процентов, максимум 15 процентов. Последняя строчка привлекла внимание. Значит, не показалось вчера. От его удара и впрямь льдом п о в е я л о и рана коркой покрылась. Врожденная магия у зверя. Интуиция, как огонек, перескочила на другой трофей. С таким трудом добытое сердце. Фурия долго и пристально рассматривала его, определяя, что ж е делать. Первая мелькнувшая мысль — запечь его по такому же рецепту. Но стоило ей поднести сердце к исходящим теплом угольям, как белоснежный орган начал сереть и словно гаснуть. Тут же отдернула руку. Нет, не все так чисто с этой находкой. Она сама бы не смогла ответить на вопрос, что подтолкнуло ее в п и т ь с я зубами в сырое сердце, зажатое в кулаке. Очередная догадка или глубинный инстинкт и тело. которая как и все орки знала, что сила врага спрятана в его сердце. Вырви его и съешь еще сырым, и тогда сила врага перейдет к тебе. Окажись поблизости случайный путник, он с удивлением и страхом наблюдал бы с горбленую н фигуру дикой орчанки с урчанием грызущую сырой кусок мяса. Мягкая пленка едва различимого света, исходившая до с е л е от сердца, исчезла. Словно втянувшись внутрь девушки, а вместе с ней пришла волна неистового холода, словно повторное испытание морозом, когда мертвый е т и ни в какую не желал расставаться со своим сердцем, только с к о н ц е н т р и р о в а н н а я и с ж а т а я в десятки раз. Волна стужи в один миг прошла сквозь фурию, оставив после себя ощущение первобытной силы. Мороз отступил. чтобы больше уже никогда не вернуться, а перед глазами пронеслась волна текста. В открыли скрытую ветку профессии кулинария гастромантия, позволяет получать могущественные способности и таланты путем поедания частей живых существ. Помните, не все силы могут уместиться в одном игроке. Вступившие в конфликт дары могут серьезно ослабить или даже убить. Сердце с т у ж а Ранг редкий. Первый уровень. Один из одного. п а с с и в н а я Ничто не обжигает, как холод. Расовая способность Йети дает иммунитет к холоду и снижает получаемый урон от магильда на семьдесят процентов. Ваши атаки имеют пятипроцентную вероятность заморозить цель на месте на 5 секунд. Вы получили достижение "Скрытую тропу ремесла". Ранг первый. Один из одного. Тони Старк собрал мини-реактор, сидя в яме из металлолома. Описание: Открыть скрытую ветку в любой профессии. Награда: дает 20% п р о ц е н т н ы й шанс первой приобретенной профессии получить неожиданный положительный эффект во время ее применения. Все изготовленные вами блюда с 20% п р о ц е н т н о й вероятностью могут наделить едока случайным дополнительным баффом. Вы получили достижение Грайндхаус, ранг первый, один из трех. Твоя душа принадлежит мне. Описание: поглотить сущность одного монстра ранга не ниже чем элитный или редкий. Награда. Способность Чуть е г а Строманта. Чуть е г а Строманта. Первый уровень. Один из трех. Мгновенное действие. Восстановление 10 секунд. р а с х о д у е т 1% маны каждые 10 секунд. Однажды меня попытался опросить агент по переписи населения. Я съел его печень с б о б а м и и хорошим кьянти. Позволяет ощущать источники сил, скрытые внутри живых существ в радиусе 10 метров. Фурия так и осталась сидеть с раскрытым ртом. Вкус сырого мяса во рту и вид н а д г р ы з е н н о г о сердца с его тремя клапанами поднял волну брезгливости, которую ей еле удалось подавить. Первое, что она ощутила, а точнее не ощутила, это холод, доселе постоянно тяготивший ее чувства. Даже в пещере, закутанная в шкуры, она не испытывала комфортного тепла, которому привык любой житель современного мегаполиса. е й удалось усмирить и выкинуть это ощущение дискомфорта на задворки подсознания, но оно не покидало фурии с самого погружения в игру. Теперь же она ощущала настоящее тепло и уют, словно закуталась в любимый плед, а где-то в комнате трещит большой камин. Мечты, мечты. Поднявшись, она ради интереса скинула с к и н у л а с с е б я шкуры и не ощутила перемен. Все еще тепло. Выйдя на улицу, она погрузила обе руки по локоть в сугроб. Снег хрустел под пальцами, но не вызывал никаких неприятных ощущений. Повысим ставки, а? Добравшись до реки Арчанка, нашла не глубокий приток, едва доходивший ей до пояса, и с гиканьем прыгнула в воду. Потрясающе! Как это возможно? Словно рубильник в мозгу переключили, и то, что должно вызывать дичайший холод, кажется теперь теплым и приятным. Лежа на дне ручья, она смотрела на журчащую воду и вспоминала Андаманское море. Тогда вода в Таиланде ей казалась даже попрохладнее, чем сейчас зимний ручей. Выбравшись из воды, когда полоска кислорода почти сошла на нет. Она неспешным шагом направилась в пещеру. В чудесном настроении она кротала дорогу, насвистывая и изучая местную флору. Фурия почти вышла из леса, когда м е т н у в ш а я с я тень острыми зубами впила сей ь в л о д ы ж к у Вам нанесли 32 е единицы урона! Вскрикнув от неожиданности, она рухнула на спину, чем тут же воспользовался тощий серый волк. Широкая пасть рванулась навстречу ее лицу, но девушка встретила зверя ударом ножа, который постоянно находился в ее руке. Вы нанесли одну единицу у рона. Волк даже не заметивший этого удара выстрелил к ее горлу. Чудом откатившись в сторону, она снова полоснула его ножом. Вы нанесли одну единицу рона. Не тратя времени на раздумья, она выронила клинок. И сильным пинком о т б р о с и л а п е г о в ы й хищника прочь. Вы нанесли 48 е д и н и ц урона. Так-то лучше. С тихим горловым рычанием хищник начал обходить ее по кругу. Весь его вид говорил о том, что сезон не задался для зверя. Слишком много добычи сбежал от него, а мускулистое тело отощало, и вместо лоснящейся силы могло продемонстрировать лишь последний рывок отчаяния. Прыгнув с нескольких метров, он снова наметил вырвать ей глотку. Фурия оказалась готова, поймав его на п о л у с о г н у т ы х она испустила дикий рев, приходя в то состояние бешеной ярости, спаши с ее в пещере и активировала р а с о в у ю способность. к л а ц н у в ш у ю перед ее лицом пасть схватили две сильные руки, что как мощный домкрат начали разводить челюсти в стороны. Поддавшийся панике волк хаотично заработал передними лапами, нанося массу порезов. Но она и не заметила их в состоянии сфокусированного иступления. Вам нанесли 33 е д и н и ц урона. Вам нанесли 28 е д и н и ц урона. Вам нанесли 62 е д и н и ц урона. X2. Челюсти дошли до предела, и волк завижал. Мышцы спины и рук вздулись на т е л е ф у р и и выдавая чудовищное напряжение, ощущение прекрасно знакомое ей по прошлой жизни. Вы нанесли 70 единиц урона. Издав финальный резкий крик, ф у р и е рванула пасть хищника еще дальше. Раздался неприятный хруст, и сломанный к у к л о й волк рухнул на снег. Вы нанесли 350 единиц урона. X2 плюс 608 опыта. Постепенно ярость отступала, осознание возвращалось к ней. Клятый нож, что за фокусы? А ну да, я же э кипровать его не могу. Твою же мать, не ожидала такой подставы. Нужно пересмотреть стратегию выживания. Выбрав молодое деревце чуть выше ее ростом, девушка двумя мощными ударами ножа срубила его у основания. Очистила от веток и, закинув на плечо, отнесла в пещеру. К выбору источника будущего копья она подошла с полагающейся придирчивостью. Драка с волком показала ей важность оружия. С голыми руками много не навоюешь. з а т о ч и в и обстругав ствол, она начала процесс обжига. Современный человек и не предполагает, сколько знаний хранится в его голове. накопленных благодаря осмосу. Словно биологическая клетка, она впитала информацию из окружающей среды, случайно услышанные куски передач, прочитанные огрызки статей, подсмотренные ролики. Что-то из многочисленных источников знаний, вольно или невольно почерпнутых Фурей в молодости, говорило ей, что первобытные люди укрепляли деревянные копья обжиганием в костре. Пришлось повозиться. Но ей все же удалось повторить процесс. Теперь, разглядывая результат рукоделия, она неожиданно испытала гордость за это нехитрое изделие. Самодельное деревянное копье. Третий уровень. Обычное. Слот. Двуручное. Тип. Копье. Прочность. 30 и з 30. Урон от 35 д о 70. Плюс один к силе. Сделав несколько пробных выпадов копьем, Фурия собрала свой нехитрый скарб в инвентарь, пожаренное, но не съеденное мясо, до да две шкуры. Третью все же пришлось оставить на поясе, чтобы прикрыть срам. Выбравшись из пещеры, она развернулась к горам, виднеющимся вдали. Игровые часы показывали полдень. Утро выдалось даже слишком плодотворным. Легкой трусцой контролируя дыхание. Она направилась к Арикскому пику. Попадавшиеся ей на пути следы отпечатки ног, поломные ветки напомнили, что в испытании принимают участие и другие орки. Нужно быть осторожней. Один раз уже застали врасплох. Чёрт, два, если считать волка. Словно выпущенный из огромной баллисты снаряд, она рвалась вперед к цели. Желание доказать всем, но в первую очередь себе, что какой-то там грифон с его перьями не сможет ее остановить. Желание увидеть гордость в глазах Варчлиева, но неожиданно знакомого орка. Мощные ноги, не знающие усталости, гнали ее мимо поваленных стволов и занесенных снегом урочищ вдоль петляющей бурной реки, не скованный льдом, что брала начало где-то высоко в горах. Вперед к цели. Несколько раз ей приходилось отбиваться от нападавших волков пятого уровня. С помощью в ы с т р у г а н н о г о копья она легко расправилась с ними, не подпуская на дистанцию атаки. Ваше владение копьями повысилось до одного плюс один. Что-то д о н е с и л и с ь р о д н о е и з н а к о м о е ощущалось в д р е в к е сжатом в напряженных руках. Как будто управляясь с грифом во время тренировок все эти годы она неосознанно готовилась использовать смертоносное оружие, пускай сходство между предметами являлось минимальным, а техника владения о боями в корне р а з н и л и с ь имелось и нечто неуловимо схожее. А может она это все придумала и дело в самой игре, наделившей ее новым навыком. Фурии приходилось задумываться о том, как ставить ноги во время выпада и как уворачиваться от чужих атак. Но тем не менее уверенность, с которой она держала копье, вызывало у нее трепет. Из глубокой рефлексии ее вырвал чудовищный рев, раздавшийся далеко позади, по направлению пещеры. В нем чувствовалось а г о н и я и отчаяние, которые ей прежде не доводилось слышать. Так мог бы звучать дикий зверь, вынужденный отгрызть лапу, чтобы спастись из бежалостного з капкана. Нет. Напряжение внезапно сковало ее, заставляя сбиться с шага, а к о м о к страха подступил г о р л у Так мог бы звучать родитель, поюкающий на руках тело убитого ребенка. Она обернулась, будто могла разглядеть что-либо в нескольких десятках километрах от этого места. повторный рев волной окатил ее, сбивая налипший снег с ветвей над ее головой. Безграничная ярость и безумие, б е с с л о в е с н о е о б е щ а н и е Я найду тебя. Фурия развернулась и бросилась прочь. н а ч а в ш а я с я метель затрудняла видимость. Фурия не рискнула сбавить темп. Клятва, достигшая ее ушей, накачивала тело страхом. Снежный лес сменился предгорьем. Крупные валуны и овраги сеткой чертили всю территорию. Приходилось внимательнее смотреть под ноги. Девушка оттолкнулась тупым концом копья от земли и перелетела через буерак, п р е г р а д и в ш и й ей путь. Мягко приземлившись на ноги, она припала к земле. Свежие следы. Снег не успел еще замести их. Поднимаясь по склону, ей пришлось помогать себе рукой, подтягиваясь и цепляясь за трещины в земле. Стремительный ветер трепал меховую кофту и волосы, заставляя косичку хлестать ее по щекам. Если бы не приобретенная способность, о к о л е л а бы нахрен давно. В нескольких метрах от нее, посреди снежной мглы, мелькнул серый силуэт. Не твердой походкой орк. Закутанный в несколько шкур, пробирался вперед. о кликнуть или обогнуть? Эй, друг! Неохотно крикнула девушка. Орг застегнутый врасплох. Тут же встал в защитную стойку, направив увесистую дубину в ее сторону. Погоди, мир, мир! Попыталась погасить конфликт Фурия, почему-то изобразив руками тайм-аут. Чего тебе надо? Недоверчивости в голосе собеседника столько, хоть на хлеб маш. Не знаю, как грифона искать. Увидела, что ты ранен, хотела предложить свою помощь. Коротко ответила она. Орк с плашкой в ульток. Поморщился, прикоснувшись к боку, шкура на котором окрасила кровью. Подобрать душевный. Ага. Хмуро кивнул он. Нет, в двое больше шансов получить перо. Видимо, признав ее правоту. Вульток опустил сучковатую дубину. Пошли. Гнездо на самой вершине. Несколько минут они пробирались молча. Лишь хриплое с п л и с к с т о м дыхание нового спутника разрывало тишину. Не протянет он долго. Кровь в легких. Что, Фандрак? Внезапно выдал Вульток. Клету о т т а е т Пожав плечами, ответила девушка. Хорошо, оценил новостёрк. т а да ещё мразь, убил двоюродного брата. Пояснил он под вопросительным взглядом Фурии. Постепенно среди снега и скал она стала различать узкую тропу, что петляя поднималась всё выше и выше. Теперь ясно, как новички должны найти эти ч ё р т о в ы перья. Вульток стал отставать, его дыхание становилось всё более б у л ь к а ю щ и м А передышки, которые им приходилось брать, все длиннее. Полоска здоровья на его фрейме сменила цвет с оранжевого на красный. Все, я дошел до конца своей т р о п ы Устало выдавил Вульток. Ей хотелось сказать что-то ободряющее, но бессмысленное. Фурия лишь кивнула. Возьми, отдай моему старшему брату, пожалуйста. Тон орка.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 Один необычный предмет. Принять? Да, нет. Приняв задание, Фурия ободряюще хлопнула орка по плечу и направилась дальше. Ощущение скомканной неловкости не покидало ее. Вот так просто бросила его умирать. Девушка остановилась и упрямо мотнула головой. Развернулась обратно, направляясь к фигуре, припорошенной снегом, что бессильно сидела на земле, обхватив колени руками. На расстоянии крика она привлекла внимание орка, который выглядел полностью отрешенным. Вульток раскрыл рот, чтобы что-то ответить, но не успел. Огромная лапа выстрелила из с н е ж н о й м г л ы и схватив о р к а подняла его в воздух. Два крупных красных глаза, зажегшиеся в ночи. Размером сошли бы за автобусные фары. Чудовищные руки рванули зажатого орка в противоположные стороны. Поднявшийся в горле в у л ь т у г а к р и к проморозил Фурию до глубины души. С влажным чавканьем тело орка разорвалось пополам в районе пояса, густо крапив снег а л о м и требухой. Впервые в игре Фурия испытала реальный, осмысленный страх. Во время ночной атаки на пещеру она не успела толком испугаться или подумать. Утренний громкий рев сулил опасность лишь отдаленную, а потому нереальную. Сейчас же стоя лицом к лицу с огромным покрытым мехом чудовищем, которое на ее глазах превратило гордого орка в два куска фарша, она ощутила ужас. Частая дрожь сотрясала ее тело. Тууна, проклятая вдова, чуть ниже матерая самка е т и Двадцатый уровень. Босс. Тело ростом с карьерный самосвал. Широкая к у л ь я пасть. Длинные могучие лапы, что как вековые стволы деревьев, излучали мощь. Ете ударила о к у л а к а м и прямо перед собой, взметнув к небу фонтан снега. Немоверным и усилием Фурия заставила себя сорваться и побежать прочь, благодаря про себя всех богов, что успела уйти подальше от в у л ь т у г а Шумное дыхание монстра позади нее. Било прямо в уши, мурашки подняли волосы по всему ее телу. Ети передвигалась похожим на гориллу образом, отталкиваясь от земли кулаками и совершая короткие прыжки. ф у р и и пришлось выдать всю возможную спринтерскую скорость, но даже так чудовище настигало ее. Там, где ей приходилось совершать десяток лихорадочных шагов, Ети делала лишь один прыжок, разом перескакивая по н е с к о л ь к о врагов. Не убегу, прятаться. Свернув с т р о п ы девушка бросилась к скоплению скал и ущелью, что т р е щ и н о й разрезала неприступные склоны. е т и приближался. Суматошный прыжок через внезапно открывшийся под ногами провал, резкая боль в бедре от падения на острую гальку. Ей пришлось ввинтиться подопрокинутую массивную скалу, перегораживающую ущелье. Лезть еще дальше вглубь этой трещины. Силой выбрасывая из головы мысли о медленной смерти в замкнутом пространстве, где-то за спиной острые когти монстра прочертили в скале следы с отвратительным звуком ногтей по грифельной доске. п р о н з и т е л ь н ы й скрежет вибраций е отдался в ее челюсти, заставив на мгновение скорчиться посреди темного узкого лаза. Только бы не тупик, только бы не тупик! В какой-то момент ей показалось, что она застряла, п о й м а н н о й птицей девушка заметалась в провале, обдирая кожу о выступающие края скал. В кромешной темноте она чувствовала, как скала прессом начинает сдавливать ее тело, опускаясь всей своей необъятной массой и выталкивая из легких последние крохи кислорода. Никогда не страдавшая от клаустрофобии, она тем не менее о щ у т и л а как паника стискивает горло. Выкидывая из головы какие-либо рациональные мысли, приглушенное рычание е т и до сих пор, отдающийся эхом от стенок тоннеля, звучало реально и слишком близко. Монстр все еще находился где-то позади. Дорога назад заказана. Только вперед. В чувство ее привел голос тренера, вспыхнувший в голове. Гордеева, ты что, трусиха? Одно из первых занятий. Отказ браться за штангу сказавшимся ей тогда неимоверным весом. Не смогу, не потяну, не бывает, не могу. Есть боюсь и не умею. Ты умеешь. Я знаю, что ты справишься. Повторяю вопрос. Ты трусиха? Девушка, зажатая камнем, сжала кулаки, выпуская дыхание на волю. Медленно втянула носом разряженный воздух, ощупала пространство, пытаясь мысленно нарисовать картину ловушки. н а п р я г л а с слух, левее, практически беззвучный шелест воздушного потока. Вытянула насколько можно руку, о щ у т и в кончиками пальцев струю сквозняка. Кгде-то там свобода. Выдохнула воздух, уменьшая объем корпуса и со скрежетом обдирая тело, продвинулась в сторону избавления. Подтянулась на ладонях вперед, прокручивая бедра. Еще раз. Ваша ловкость повысилась до шести плюс один. Стало свободнее. Через несколько минут, показавшихся ей вечностью ощущение гор давящих на спину ушло. Затем она смогла встать на колени, а вскоре вдыхала свежий морозный воздух. Паника дрожь выходила из тела. Проход ущелья за ее спиной перегораживала неприступная к р о ш е во камней и плит. Разочарованный рев й е т и прокатился во все стороны, как волны от брошенного в пруд булыжника. Недолго его это задержит. Надо достать перо и сваливать как можно скорее. Фурия побежала вверх по склону, практически на коленях, цепляясь за формы горного рельефа. Подъем получился гораздо более напряженный, чем если бы она шла тропинкой, оставленной по ту сторону ущелья. Внезапно выскочившее сообщение отвлекло ее, и рука, направленная на трещину в камне, промахнулась, заставив ее съехать на несколько метров вниз, ободрав лицо и локти. Ваша выносливость повысилась до ш е с т плюс один. Вам нанесли тридцать девять единиц урона. Выругавшись ф у р и я отбросила в сторону уведомление, скрывая его движением глаз и унесла зону сообщений практически на периферию зрения. Склон все повышался, пока не стал практически отвесным. Ей приходилось заниматься диким туризмом и ходить в горы, но до полноценного альпинизма тот опыт не дотягивал. Выискивая п о р у для рук и подтягиваясь, она в который раз поблагодарила новое сильное и выносливое тело, без которого восхождение давно бы закончилось коротким стремительным полетом вниз. Вижу вершину. Немного осталось. Терпи. В очередной раз, забросив тело на неглубокую платформу, образованную трещиной в скале, Фурия чуть не сорвалась, дернувшись назад. Во впадине лежал полузанесенный снегом труп с неестественно вывернутыми конечностями. Серые глаза, не мигающим в зором, смотрели в ночное небо. Арчанка, одна из участвующих в испытании, похоже, сорвалась. Переборов отвращения. она подступилась ближе и коснулась тела т 0 меди малый свиток скорости и перчатки крепкие меховые перчатки второй уровень необычное слот кисти рук тип кожа прочность 20 из д в а 0 брони плюс один к силе плюс один к выносливости изучив находки девушка осталась довольна Свиток давал пятиминутное увеличение скорости на 20%, а процентов, а перчатки, хоть какие-то параметры по сравнению с ее пустыми первоуровневыми. Есть что-то неправильное в этом мародерстве, но ей вещи не нужны, а мне могут спасти жизнь. в Здохнув, она продолжила подъем. Карикский пик, одна из вершин горной цепи, представляла собой неровные формы площадку, покрытую снегом и льдом. Ее напомнил потухший вулкан каменистый, который она однажды посетила на Камчатке во время региональных соревнований. Центральную часть двадцатиметровой горной макушки пика занимало гигантское гнездо, собранное из размолотой в щепу древесины. В некоторых кусках ф у р и я узнала следы вековых деревьев, покрывавших долину внизу. Присутствовали там и фрагменты костей, доспехов и шкур. За несколько шагов до гнезда трепьем лежало обезглавленное тело с массивной треугольной раной, доходящей до уровня ключицы. Упал на беднягу сверху одним движением вырвал голову. Фурия, присевшая у г р у д ы камней, продолжала осматривать жилище грифона. Огромное м а т о в о белое яйцо привалилось к стенке гнезда. Вокруг него виднелся ворох перьев. согревающих птенца посреди царства вечного холода. Что-то трепетало под убитым орком, как полотнище брошенного флага. Придавленное трупом еще одно крупное белоснежное перо, длиной со шва б р у Вот оно. Стоило ей сделать шаг по направлению к перу, как над головой раздался о г л у ш а ю щ и й клекот. Массивное тело рухнуло на то место, где еще секунду назад находилась Фурия. Каким-то чудом, не тратя времени на осознание угрозы, ее тело р а с п л а с т а л о с ь в прыжке и ушло от атаки грифона. Поражающее воображение создания: двухметровый бронзовый клюв и такого же оттенка немигающие глаза, разгневанная белоснежная орлиная голова. И трехпалые лапы хищной птицы со стрейшими когтями, переходящие в левиный к р у п пара внушительных крыльев, визуально увеличивающих тушу в разы, хлещущий по бокам длинный хвост. Все вместе это создавало величественный и смертельно опасный образ. Дикий грифон, 2 в т о р о й уровень, босс. Фурия выставила перед собой руки в успокаивающем, как ей казалось, жесте. Хорошая птичка, хорошая. Мне только перо нужно. Грифон закликотал явно возмущенной просьбой. Девушка продолжила пятиться назад, растеряв запал. Знакомое приглушенное ворчание за спиной. Она бросила короткий взгляд назад. Огромная меховая лапа вцепилась в край площадки и подтягивала неимоверных размеров тушуети. Да вы издеваетесь что ли? с к р а б к а в ш и с ь наверх. Самка Ети припечатала каменную поверхность парой чудовищных кулаков, будто объявляя свое прибытие. Земля дрогнула, и сетка широких трещин пролегла через верхушку пика. Грифон ответил на этот акт агрессии яростным гортанным криком и встал на д ы б ы зависнув в угрожающей позе с помощью крыльев. Они, словно гигантские вентиляторы, погнали во все стороны, сбивающие с ног волны воздуха. Девушке пришлось рухнуть на землю, чтобы ее не смыло с площадки, и даже так упругая волна ветра протащила ее назад, пока панически метавшиеся руки не нашарили какой-то скол в каменной поверхности, вцепившись в него. Тууна даже не дрогнула, лишь уперлась немного лапами в землю. Не раздумывая, Арчанка раздавила в руках печать, активируя свиток. Ее движения стали резче. Фурии показалось, что в тело вкололи порядочную дозу адреналина, а на открытый мозг плеснули кофе. Она устремилась к Грифону, лишь бы прочь от вдовы, которая имела собственные счеты к девушке. Гигантский клюв прыгнул ей в лицо, стремясь разорвать на части, но ускоренная магия й Фурия увернулась, ткнув копьем в голову твари, что рванула навстречу девушке быстрым прыжком. Вы нанесли? Сто тридцать две единицы урона. X 2 в а ш е владение копьями повысилось до двух. Плюс один. Инерция пронесла грифона мимо, и он едва не врезался в самку етти, которая не успела ничего предпринять. Взгляд девушки на какую-то секунду уперся в тууну, а чудовище как будто только и ждало этого. Багровые глаза налились светом и увеличились в размерах, заслонив все поле зрения арчанки. На вас повесили, д е б а в великий устрашающий взор. 30 секунд. Вы парализованы. Голову сдавило тисками, а дыхание замерло в груди на вдохе. В м и р е н е осталось ничего, кроме горящих ненавистью глаз Ете в кромешной темноте. Вдова сделала шаг вперед, и от нее повалила аура смертельного холода. Обезглавленный т р у п бедняги на земле за секунды покрылся толстой ледяной коркой, а стена стужи, не сбавляя темпа, поползла дальше. Аура достигла грифона, и тот ответил г л у ш а ю щ и м визгом: «На вас повесили д е б а в пронзительный клекот. Пять секунд. Выдезориентированное. Вам нанесли 210 е д и н и ц урона. Твою мать, это урон сниженный на 70%?!» процентов? Да я бы уже сдохла. Грифон напряг все тело, стряхивая обледенение, и в один прыжок оказался рядом с Ете. Его клюв буром вгрызся в шею самки, стремясь н а щ у п а т ь артерию. з а р е в е в ш а я вдова сжала грифона до хруста костей, и они сошлись в смертельных объятиях. Два сверх хищника, до этого момента никогда не встречавшие себе равных, по случайности оказавшиеся в одно время и в одном месте. Стремились уничтожить угрозу своей жизни. Парализованная фурия могла лишь бессильно наблюдать за битвой титанов. Что может простой человек сделать, когда смерч столкнулся с лавиной? Гигантский кулак е т и впечатался в живот грифона, отбросив его назад. Но ожившая геральдическая эмблема все же вырвала свой фунт мяса из шеи врага прежде, чем ее с м е л о Рухнув с рокотом у края плато. Грифон не сразу смог подняться на лапы, его шатало, а правое сломанное крыло безвольно волочилось по земле. Тууна выглядела не лучше. Зажав лапы й шею, из которой продолжал бить фонтан крови, она что-то нечленораздельно ворчала. Чудовище перевело взгляд на девушку все еще застывшую с т а т у й и яростно в з р е в е л о Две секунды, ну уже. е т и прыгнула к Арчанке, занося кулаки м о л о т а над головой. Девушке казалось, что она не успеет, но парализация спала в последний миг, и фурия, н а к а ч а н н а я магией, проскользнула под плывущим воздухе, словно в киселе, е т и Удар самки поднял волну ледяной крошки, а сетка трещин расширилась и углубилась, издав угрожающий треск. Грифон не простил оппоненту минутной растерянности. И оттолкнувшись от земли, запрыгнул на загривок е т и нанося сверху десяток ударов передними лапами. Когти размером с лезвие комбайна раскурочили г р у д ь и голову врага меньше, чем за десять вздохов. е т и в ы г л я д е л у жасно, дергающиеся сухожилия и мышцы, увидевшие ночное небо, практически вырванная нижняя челюсть, что перекошено свисала на бок. Самка нашарила взглядом девушку. И словно найдя источник сил в своей ненависти, ударил огромными ладонями над головой, повторив один в один атаку, к о т о р у й ее сын пытался достать в Фурию. Эта попытка вышла успешнее. Монументальные ладони с двух сторон смяли Грифона корежи и ломая его тело. Фрейм Грифона окрасил оранжевым, а его здоровье упало до 15%. н процентов. Некогда грозное существо издало жалобный визг. Фурия бросила короткий взгляд себе под ноги и прыгнула вперед ближе к е т и Давай, сука, я здесь. Это все на что ты способна? Я убила твою дитя. з е в р е в ш а я тунна запрокинула лапы к небу. Девушке показалось, что началось землетрясение. Танцуя между падающими с неба метеорами, что чудовище называло кулаками, она выбросила какие-либо мысли из головы. Карикский пик вздрогнул. Безмолвный усталый вздох прокатился во все стороны. Против ее воли в голове в с п л ы л а фраза яйца, которую любил повторять отец во время просмотра новостей. Центр больше не держит. Крошась, земля треснула еще сильнее и кусками начала падать внутрь горы. Плато под ее ногами исчезло, и девушка потеряла равновесие, падая вихрь скальной породы элементов гнезда льда. Она видела, как грифон пытается прервать полет, размахивая единственным крылом, отчаянно стремясь к белоснежному яйцу, что камнем летело вниз. Видела, как надрываясь рвет е т и ударяясь о стенки давно потухшего вулкана, хаотично расположенные платформы выступали из стенок вулкана, опускаясь до самого дна. Каждый удар такое торчащее ребро отнимал несколько процентов увдовы, выламывая из платформ. Куски гранита. Ей хотелось сдаться и просто закрыть глаза. Сделала все, что могла. Даже внутренний голос знал, что это ложь. Подплыв в воздухе к массивной туше Йети, Фурия воткнула в нее копье, стабилизируясь. Вы нанесли семьдесят одну единицу урона. Ваше владение копьями повысилось до трех плюс один. Чудовище ответило размашистым ударом в пустоту, едва не задев ее. Стенка вулкана приближалась, а вместе с ней очередное столкновение. Она видела платформу сотни метров ниже себя. Три, два, один, сейчас! Очередной рикошет, и оттолкнувшись ногами от монстра, Фурия полупрыгнула, полупролетела, с грохотом ударившись о поверхность платформы из легких. Выше был весь воздух. п р о с к о л ь з и в по гладкой ониксовой платформе тело Арчанки замерло, неуверенное, что снова сможет подняться. Вам нанесли 380 единиц урона. Ваша выносливость повысилась до 7. плюс о н Она успела зафиксировать, как за мгновение до повышения выносливости от удара у нее осталось лишь 10 единиц здоровья. Ошеломляющий гром донесся с одного вулкана. Несколько сталактитов, наросших на стенах к пещеры, качаясь, сорвались вниз. Вставай, ай, вставай, боже! Опираясь о стену, Фурия с трудом поднялась на ноги, проковыляла краю платформы. Казалось, все тело посылает сигналы боли сиренами прямо в мозг, как капризный ребенок стучит руками и ногами, воя, ляг и сдохни. Посреди мешанины из древесных стволов, каменного кроша е и льда ворочалась т у ш й е т и Чудовище отказывалось умирать. п и н г п о н костенки вулканы и последующее падение сняли ее жизни до д е с я т процентов, но чистая, незамутненная ненависть и упрямство не позволяли монстру сдаться. Туна подняла в з о р вверх и, нашарив глазами Арчанку, медленно побрела к стене. Не оставалось никаких сомнений, что самка собирается добраться до нее. Девушка заметалась на платформе, отчаянно ища хоть что-то, но пустоту разбавляли лишь несколько огромных каменных валунов, усеивающих поверхность выступа. Веками они собирали пыль, составляя нерушимую часть горы. Вдова спотыкалась, качалась, но не преклонно шла к цели. Фурия уперлась в ближайший валун, выкладывая все силы без остатков. Все равно, что пытаться сдвинуть саму гору. Зарал, о активируя яростный крик. Мгновенный прирост сил. Но т р о м а напочуяла, как начинает крошиться камень. Из носа брызнула кровь. От дикого напряжения полопались сосуды в глазах, окрашивая мир красным. Стальными канатами вздулись мышцы спины. В ушах застучали барабаны войны, в з ы в а я к чему-то первобытному и ощущаемому на генетическом уровне. Бешеный крик не кончался, волнами эха накрывая потуши й вулкан. Чистоколом выскочили сообщения системы: ваша сила повысилась до пяти плюс один, ваша сила повысилась до шести плюс один, ваша сила повысилась до семи плюс один. Ваша сила повысилась до восьми плюс один. Огромный валун сдвинулся и качнулся на краю. т о м и т е л ь н у ю секунду висел на границе двух миров воздуха и земли, ухнул в пустоту. Фурия впилась глазами в тууну, которая добралась до стенки пещеры и выгнала в нее когти, собираясь начать восхождение, заметив несущийся к ней камень. Самка измученно отскочила назад, и снаряд разминулся с ней в каких-то метрах. Бессильное зло бы волной накрыло сознание. Нет! Еле слышимый к л ё к о т Грифон, нависший над крошевом скорлупы, оторвался от боюкани мертвого птенца и продвинулся к Ете, шипя прополз несколько метров, волоча полумертвое тело. в д а в а сфокусированная на девушке. Даже не заметила этого. Последний рывок и клюв грифона впился в щ и к о л о т к у ети, разрезая густой мех. Стальным капканом сжал мышцы и кости. Фурия коснулась другого валуна и напрягла ноги, упираясь в пол. Камень затрещал, теряя нерушимую связь с платформой. Самка ети ж отвлеклась и выступление... Замолотила г р и ф о н у кулаками, превращая редкое и гордое животное в мешанину из плоти и сломанных костей. Глаза грифона погасли, но даже после смерти его клюв не разжался. Основание валуна взорвалось пыльным обломком крошки, и громадина понеслась к земле. Туна все еще месила мертвого грифона, пытаясь разжать сомкнутый клюв. До самого конца самка не прекращала попыток освободиться. Валун рухнул на нее воплощением стремительной безжалостной мощи, словно снаряд, запущенный могучим т р е б ь ю ш е т о м словно возмездие, обрушенное разъяренным богом на голову отступников, вбил ее в землю, ломая позвоночник и череп. Проклятая вдова осела на землю, чтобы больше уже не подняться. Интерфейс игры взорвался градом уведомлений. Плюс 58 т 5 5 о ы с я ч девятьсот п опыта. Плюс 73 405 т ы с я ч и опыта. Получен девятый уровень. Плюс 6. Ваша выносливость повысилась до 13. Плюс 6. Ваш интеллект повысился до 9. Плюс 6. Ваша ловкость повысилась до 7. Плюс один. Вы получили достижение д а в и д и г о л и а ф ранг первый, один из пяти. Описание: в одиночку убить босса, чей уровень превосходит ваш на 10 единиц. Награда: урон по всем врагам увеличен на 4%. процента. Вы получили достижение Чудесное спасение, ранг первый, один из одного. Ученые подсчитали, что шансы реального существования столь откровенно абсурдного мира равняются одному на миллион. Однако волшебники подсчитали, что шанс один на миллион выпадает в девяти случаях из десяти. Описание. Во время сражения с противником Ранга-босс потеряете 99% здоровья, но убейте цель. о г р а н и ч е н и е Без использования целебной магии. или целебных предметов без помощи других игроков. Награда. Когда вы играете в одиночку, скорость естественного восстановления здоровья увеличена на 15 процентов. Полнейшая апатия. Если ждать до одного слова все эмоции и мысли ф у р и и именно апатия накрыла ее с головой. Так уже бывало, когда она выкладывалась на соревнованиях на все сто. В какой-то момент усталость и равнодушие перекрывали даже желание узнать результат. Плевать, в р у ч и т ли медаль, плевать, какой займешь место. Хочется просто перевернуть страницу, чтобы следующий день наступил поскорее. Желание о т даться волне р а в н о д у ш и я казалось ей почти непреодолимым, но две мысли не давали ей покоя. Меньше двадцати двух часов до конца дедлайна. Другим моркам тоже нужны перья. Нельзя ждать. Стояла полоски выносливости снова окраситься зеленым, как девушка начала медленный спуск. Эти полчаса передышки позволили ей собраться и разогнать хмарь усталости. Движение вниз по д к о с н ы м с к л о н о м вулкана кружило голову, нагоняя страх. Ни раз и ни два она чуть не срывалась, вцепляясь липкими от пота руками в каменный выступ, упираясь ногами в очередную трещину. Если бы не каменные платформы, расположенные вдоль стенок вулкана, девушка бы не добралась до дна живой. Отдыхая на каждой из них по четверти часа, суммарно спуск занял у нее больше двух часов. Когда ноги ее коснулись дна, вначале Арчанка даже не поверила. Все пыталась машинально найти очередное надежное крепление, способное выдержать ее вес. В себя привели голоса, эхом долетевшие от сводов. Где-то невообразимо высоко на фоне яркого света одной из двух лун вырисовывались оживленно размахивающие руками мелкие фигуры. Вот и с о б р а т ь я по испытанию добрались. С трудом передвигая ноги, Фурия п о д о ш л а к двум погибшим титанам. Неужели это сделал я? Казалось, рану п р и ч и н е н н у й е т и нанес чудовищный великан, но крупные осколки в а л у н а усеивающие пол. Говорили об обратном. Коснувшись мертвого тела, она забрала добычу. Плюс 18 с е р е б р а с е к и р а ледяной кромки. Если слышишь ее рев, бежать бесполезно. Умрешь усталым. Старая поговорка клана гремящего пика. Девятый уровень. р е д к а я Реликвия. Слот д в у р у ч н а я Тип топора. Прочность. 90 из 90. урон от 205 до 306. плюс 12 к силе плюс 6 к выносливости плюс один процент к шансу заморозки покрытый изморозью нагрудник 20 й уровень р е д к а я слот грудь тип латые прочность 200 и з 200. 3800 брони плюс 13 к силе плюс 13 к ловкости, плюс 13 к выносливости, плюс 3 процента к меткости. Девушка еще раз недуменно сверилась с описанием топора. Бред. С такого гада д в а д т о г о уровня падает вещь девятого уровня, где логика? Стоп. Реликвия? Это что значит? Быстрый поиск по базе данных игры расставил все по своим местам. Реликвии являлись дополнительной характеристикой предметов. Предметы этой категории росли вместе со своим хозяином, увеличиваясь в уровнях и мощи. Поэтому они являлись лакомым кусочком для любого к а ч а ю щ е г о с я игрока. Фури я экипировала новинку и обхватила длинное деревянное топорище обеими руками. Два лезвия в форме полумесяца испускали холодный свет. Для проформы, нанеся несколько пробных ударов, она осталась довольна. у д о б н о в руке лежит, и вес ощущается. Таким по тыкве получишь мало не покажется. Плюс все же не с ножом опять с трехметровым шкафом воевать. Закинув оружие за спину, она подошла к и з д о в ш е м у грифону. На птенца лежащего среди осколков скорлупы девушка старалась не смотреть. Жгучий стыд залил щеки волной тепла. Твоих рук дело. Спровоцировала ете разрушить пол. Не смеет водить глаз по любой с результатом. Была бы сильнее, не пришлось бы прибегать к уловкам. На щеках ф у р и и заиграли ж е л в а к и а руки стиснули топор. Обязательно стану сильнее, обещаю. В подавленном настроении она забрала добычу с грифона. Ита не принесла ей и Толику радости. Плюс 21 серебра. Наплечники горного ветра. 2 в т о р о й уровень. Редкое. Слот плечи. Тип кожа. Прочность 220 и з 220. 2100 брони. Плюс 14 к выносливости. Плюс 2 в о с е м ь к ловкости. Плюс три с половиной п р о ц е н т шансу критического удара. Физической атакой. Кольцо источного к л ё к о т а Двадцать второй уровень. Редкое. Слот. Палец. Прочность двести двадцать из двухсот двадцати. Плюс двенадцать к силе. Плюс четырнадцать к мудрости. Плюс четырнадцать к выносливости. Плюс четыре процента к скорости восстановления заклинаний. Фурия закинула вещи в сумку и, о помнившись. вырвала длинное белое перо из измочаленного крыла грифона. Система отреагировала мгновенно. испытание. ранг обычный. ваша пекун Ягран предоставила вам возможность пройти испытание, которое позволит вам стать полноправным членом клана г р е м я щ е г о Пика. задача. добыть одно перо грифона. о г р а н и ч е н и е 72 часа. обновлено. Задача: принести одно перо Грифона. Ограничение: 19 часов 48 м и н у т Награда: опыт, репутация, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Девушка активировала чуть е г а с т р о м а н т а Силуэты убитых чудовищ потемнели, но в то же время две точки внутри них налились концентрированным алым цветом. Она подошла поближе к Йете и в полотную подсвеченный контур принял форму знакомого ей сердца. Грудь изрезана когтями грифона будет попроще. р е б р ы и так вон торчат. Надо бы за одну профессию повысить. Вытащила кинжал, который теперь могла спокойно э к и п и р о в а т ь да только надобность пропала. Все как в реальной жизни. Вонзила клинок под необъятную лопатку. И начался затяжной процесс снятия шкуры. Мех матерой самки на ощупь казался еще более густым и упругим. Во всяком случае, кисть в него проваливалась полностью. Стоило ей вонзить лезвие в жесткую кожу, какие-либо мысли покинули ее, и она погрузилась в состояние покоя, механически совершая надрезы и дергая на себя белоснежное руно. Тренькнувшая система. Вернула девушку к реальности. Ваше снятие шкур повысилось до 10. плюс 5». Необъятных размеров меховая подстилка, скатанная в рулон, напомнила ей классический домашний ковер, который п р е с т а р е л а й голова семьи ходит выбивать во двор. Шкура матерого е т и редкая, используется для ремесел. Засовывание толстенного рулона в мелкую поясную сумку. Показалось ф у р и и самым абсурдным опытом в ее жизни. Инвентарь поглотил добычу и не поморщился. Труп самки навел ее на мысли о первом встреченном ете, и хлопнув себя п о л б у она вытащила и нацепила новые штаны, терпеливо ожидавшие своего часа в инвентаре. Вот и срам прикрыт. Убрав п о т с лица, она переключилась на мерцающее сердце. В несколько замахов проломила топором кости и, подев, словно рычагом грудину, выломала ее наружу. Та по своим размерам вполне могла служить столом для крупной семьи. Схватив рукой сердце, девушка уже готовилась к волне обжигающего холода, но ее не п о с л е д о в а л о Умеренный озноб, да и тот особого дискомфорта доставить не мог. Спасибо за щ и т е от ледяной магии. Вырвав сердце, которое еле помещалось в двух раскрытых ладонях, она не стала оттягивать неприятную процедуру и сразу впилась в него зубами. Способность улучшена. Совершенное сердце стужа. Ранг эпический. Первый уровень. Один из одного. Пассивное. Мы поженились на снежное Рождество ровно десять лет назад. Нора любила снег. Мне показалось печальным, что сегодня в городе не будет снега. Я бы не хотел, чтобы моя нора грустила в этот день. р а с о в а я способность Йети дает иммунитет к холоду и снижает получаемый урон от могильда на 99 процентов. Ваши атаки имеют 15 процентную вероятность заморозить цель на месте на 15 секунд. Вы получили достижение Грайндхаус, ранг второй, 2, 2 из трех. Описание: поглотить сущность одного монстра ранга босс. Награда: способность у л у ч ш е н н о е ч у т ь е гастроманта. у л у ч ш е н н о е ч у т ь е гастроманта, второй уровень, 2 из трех. Мгновенное действие: восстановление 8 с е к у н д Расходует 0,8% процента маны. Каждые 12 секунд позволяет о щ у щ а т ь источники сил, скрытые внутри живых существ в радиусе 20 метров. Источник силы чаще всего является самым уязвимым местом в теле врага. Урон, нанесенный по источникам сил, увеличен на 25%. п р о ц е н т о в Игнорируя вкус сырого мяса, она пробежалась глазами по тексту и отбросила шметки органа. Перевела взгляд на грифона в битву в полударме огромных кулаков. Существо с м я т о й грудой, лежащее поодаль, никто не смог бы принять за гордый величественный прототип геральдических эмблем. Пятно размером с яблоко светилось внутри раздробленного черепа. Но почему это не может быть кусок простого филе? Арчанка вздохнула и принялась за работу. Отрезая ненужные куски мозга, чтобы подобраться к мерцающей в глубине точке, п е р е м а з а л а руки по локоть в клейкой серой массе. В итоге все же Фурия смогла извлечь нечто неприятно розовое и упругое на ощупь, спрятанное в глубине затылка. Интерфейс идентифицировал орган в качестве м ы ж е ч к а грифона. А где же подвох, вызов как съете? Мужичок абсолютно безобидно лежал в руке и отказывался выдавать свои тайны. Ей пришлось зажмуриться и задержать дыхание, не давая себе шанса передумать. Она откусила, судорожно проглотила практически не жуя, ожидая волну тошноты. Ее не п о с л е д о в а л о Сырая курица, которую обваляли в муке, нет, в мелкозернистом песке. Мясо хрустело на зубах. Но особого дискомфорта не доставляла. С удивлением девушка доела весь мужичок. И тут-то ее и накрыло. Выше, нужно еще выше. Мышцы ног охватил неутихающий горячечный порыв, неистовое желание двигаться вверх. Фурия стремительно рванула к стене вулкана, не добегая до нее, подпрыгнула и вцепилась в трещину руками. Лихо перебирая руками, даже не знала, что может так, забралась до ближайшей платформы, разбежалась и, игнорируя опасность, прыгнула в пустоту. Лихорадочное ощущение восторга вымывало какие-либо связанные мысли из головы. Оттолкнувшись от воздуха, она подпрыгнула еще выше, перелетев к ближайшей платформе, что наискосок висела вверх по стенке вулкана, к а р а б к а й с ь и постоянно прыгая. Она покрыла половину расстояния до вершины, когда охваченный безумием мозг увидел узкий тоннель, уходящий в камень. Нераздумывая, она кинулась под о т к р ы в ш е м у с я п р о х о д у врезаясь в стенки и обдирая бока. Тоннель уходил под откосом вверх, и через две минуты р е з в о г о бега она вылетела на поверхность. Тело, отдавшееся на волю скорости, бросилось к концу выступа. Зависшего над пропастью подле гигантского водопада, извергающегося с вершины соседнего пика близнеца. Гул стоял такой силы, что к а з а л о с ь вибрировала сама земля. Дизайнеры размахнулись и создали колоссальный водопад, легко бы давший фору Ниагарскому по ширине и а н х е л ю по высоте. Сплошной поток воды с грохотом падал вниз. создавая широкую полноводную реку где-то километром ниже. Еще, еще выше, высь, быстрее! С огромным трудом, чувствуя, как тело на каждом шагу борется с попытками взять его под контроль, она замедлила бег. Пробуксовывающие ноги притоптывали, п о р в а я с ь отдаться полету. ф у р и и казалось, что она навалилась всем телом на гепарда и безнадежно пытается остановить его бег. Ваша выносливость повысилась до пятнадцати плюс один. Ноги упрямо сделали шаг к обрыву, приближаясь чуть ближе к пустоте, к смерти, сцепив зубы так, что отдалось в челюсти. Она пустила все силы на то, чтобы вернуть себе контроль. Правая нога поднялась, чтобы сделать еще один шаг, и зависла в воздухе. Настойчиво рывком продвинулась вперед. Тело, с т а в ш е е тройкой лошадей, плевать хотела на попытки фурии удержать его за вожжи, упершись ногами в землю. Это мое тело. Левая рука Арчанки дернулась и о т в е с и л а голове зубодробительную оплеуху. Вам нанесли семьдесят шесть единиц урона. Нога, о т о р в а в ш и с ь от земли, упала обратно, снова поднялась, чтобы устремиться дальше. Нет, стоять! Еще один удар, ее отбросило на шаг назад. Вам нанесли шестьдесят три единицы урона. Тело н а б ы ч и в ш и с ь наклонилось и совершило неловкий полупрыжок, замерев на самом краю ревущей безны. д Врёшь, не возьмёшь. Лошади пробуксовывающие в голове девушки жалобно заржали и с т а л и на дыбы. Гепард царапающий её всеми лапами зашипел и рухнул. на подломившиеся ноги. Фурия замерла, обездвиженная. т о м и т е л ь н у ю секунду качалась под порывами воздуха и рухнула на спину. Вам нанесли 11 единиц урона. Прыть б а р е я ранг эпический, первый уровень, один из одного. п а с с и в н а я Я соревновался с тобой раньше, Баре. Я даже выиграл некоторые из тех гонок. т е р а з ы были для благотворительности, Кларк. Разовая способность Грифона позволяет совершать повторный прыжок расходуя выносливость. Ваша скорость увеличена на 25 процентов. Исчезающие виды. Ранг редкий. Вы поглотили уже две сущности и твердо вступаете п о т е р н и с т о й д о р о г е гастромантии. Однако она скрывает немало секретов, грозящих неофитам травмами и смертью. Мастера гастромантии у д р у ч а ю щ е р е д к и но знания, которыми они могут с вами поделиться, того стоят. Задача: найти учителя гастромантии ранга не ниже, чем эксперт или мастер. Награда скрыта. Принять? Да, нет. Выносливость девушки опустилась ниже красной границы. Почернев. На вас повесили добав измождения до полного восстановления. Ваша выносливость опустошена, а время отдыха увеличено в трое. Она не могла пошевелить и пальцем от усталости. Машинально, мысленно приняв задание, Фурия закатила глаза. Ох, черт, прошла по краю. Что-то все подарочки от монстров сюрпризом. Даром ничего не дается. Надо действительно учителей искать. Слишком насыщенный день, слишком много событий и переживаний, постоянная борьба за выживание вымотала ее до суха. Лежа на спине, не имея выбора, кроме как смотреть вверх на сплошную стену воды, она провалилась в глубокий сон под монотонный гул водопада.